Восьмисотая. Гуру. «Вы думаете о смерти другини, но смерть человека в руках владык кармы. Но не нас. Умерла бы и здесь в назначенный кармой и срок, болела и здесь, организм был подорван».